Глава 26. В карете я ехала вся как на иголках, отчаянно прижимая к себе несчастную сестренку. Чудом сдерживала подкатывающие глазам слезы, с горечью осознавая, что столько времени ребенка натурально мучили. И если еще с утра меня терзала совесть за свои преступления, то сейчас я сменила вселенское злоба. Хотелось придушить черного опекуна собственными руками и покончить с этим фарсом. Как же далеко он зашел в своем желании прибрать все деньги Чилтонов. «Леди Джослин!» Не успела карета въехать на территорию поместья, как Нара подбежала к экипажу с выпученными глазами. Следом за экономкой под звонки лай полуволков бежала море. Эти женщины с порога напугали меня своим видом до чертиков. «Что случилось?» «Луэлла!» Нара не успела договорить, как из окна второго этажа послышались душераздирающие крики. «Кричит, не переставая. Мы не знаем, как ее успокоить!» Эмберли сорвалась с места, как пташка с ветки, и побежала в дом, а я подхватила юбку и ринулась за ней. «Бентон!» — крикнула стража, чтобы бросил экипаж и поспешил за нами. Вскоре мы всем гуртом забежали в покой сестры, и я вся оцепенела от картины, что предстало перед глазами. В углу комнаты стоял призрак пожилой женщины с злым полупрозрачным лицом и сверкающими красными рубинами-глазницами. Луэлла показывала на нее пальцем, рвала на себе волосы и орала так, будто ее режут. «Было реально страшно. У меня холодок по позвоночнику прошел, но я быстро сообразила, что нужно делать». «Уходите все, море! Отведи ими в комнату! Живо!» рявкнула на прислугу, и их тут же след простыл. Я закрыла дверь изнутри на ключ и опустила ладонь в карман, где покоился амулет. Но я не спешила им воспользоваться, понимая, что явилась та самая Ахилия Чилтон, которую все так боялись. Я не хотела закрывать глаза на проблему. Засунуть голову в песок — не выход. Став на защиту сестры, я прикрыла ее своим телом и с вызовом посмотрела на призрака. «Проваливай, самозванка!» Первой подала потусторонний голос Архилия. Признаться, звучал он внушительно и угрожающе. Лоэла закрыла уши и зарылась головой под одеяло, прячась от духа, словно маленький ребенок. «Не смей мне тут указывать, Архилия!» «Да, было страшно, но я смотрела страху в лицо, не собираясь отступать. Я здесь хозяйка!» «Пусть на негнущихся ногах, но я все же пошла на призрака, давая понять, что не спасу и перед опасностью». Это ты уходи и не вздумай больше пугать мою сестру». В ответ старуха рассмеялась до леденящего жутко. От такого и правда можно умом тронуться, если психика слабая. Но я представила себе актрисы фильма ужасов, это помогло. Физически заставила себя ничего не бояться. Подошла к духу вплотную и с гордостью задрала подбородок. В этот миг старуха перестала смеяться и протянула ко мне руку. «Оставь это тело, оно не твое!» Я ощутила ее холодное прикосновение на плече, но даже ухом не повела. «Пусть трогает, если ей так хочется, от меня не убудет!» Я смело смотрела в горящие глаза старухи и не собиралась отступать. «Я никуда не уйду, понятно? Тебе меня не запугать!» Закричала и ощутила на лице хлесткую ледяную пощечину. Ее рука будто сквозь кожу прошла обжигая холодом. Казалось, что пятерня горит на щеке адским пламенем. Это реально больно. Я невольно схватилась за лицо, понимая, что этот дух может причинить живым физический вред. Вот почему все ее так боятся. Собственно, я могла бы надеть амулет на шею и отгородить себя от контакта с призраками. «Я выбью из тебя дух, поганка!» Яростно закричал Архелия и вцепилась мне в шею с пальцами. Я и представить не могла, что когда-нибудь на меня набросится разъяренный призрак в попытке придушить. Уму непостижимо. А ведь Эсмонт предупреждал. Но раз уж призраки меня разоблачили, церемониться не собираюсь. Возможно, Джослин бы уже с ума съехала от такого наглого покушения, но не Дина. Сдаваться я не привыкла и буду сопротивляться до смерти, если понадобится. Не на ту напала! Расплылась я в коварной улыбке и собрала все силы в кулак. Вцепилась в плотное скопление энергии Архелии и вывернула ей руки, откинула и сама стиснула ладони на тонкой шее призрака. Еще хоть раз увижу тебя рядом с сестрами, снова на тот свет отправлю!» Пригрозила это гадине, глядя прямо в рубины глазниц. «Со мной шутки плохи!» Я попыталась пригвоздить ее к стене, но силы покидали, будто их нагло высасывали. На миг даже в глазах потемнело, но ярость помогла выстоять. Архилия растворилась в воздухе, признав поражение в первом раунде нашей свадки. Только когда призрака не стало, в висках застучало и меня повело в сторону. Кое-как я дошла до кровати сестры и присела на край, медленно приходя в себя. Лоэла! заглянула я под дрожащее одеяло и резко его откинула. «Я ее прогнала. Она больше тебя не напугает!» Девушка смотрела на меня из-под лобья, обнимая себя за колени, будто не верила словам. Затравленный взгляд вызывал жалость, но она вовсе не дитя, нужно же как-то бороться с трудностями. «Вставай, ты поедешь со мной к лекарю!» Схватила я ее за щиколотку и потянула на себя, но сестра стала отчаянно отпираться. «Нельзя! По полу ступать нельзя!» Заорала она с округленными безумием глазами. «Как же мне все это надоело!» На миг зажмурившись, шепнула я себе под нос. Я избавилась от нее, слышишь, она больше не придет. Ухватила я сестру за плечи и потрясла, чтобы она уже наконец пришла в себя. Нет, нет, нет! Заистерила Луэла, и тут мне в голову пришла идея. выудив из кармана амулет, я показала его девушке. Смотри, что у меня есть. Для тебя изготовил лучший лекарь. Как только ты его наденешь, все призраки исчезнут. Обещаю. Решила я совершить психологический маневр, хотя знала, что вещица сделана специально для меня и вряд ли чем-то поможет Луэля. Сестра застыла без движения, и, воспользовавшись моментом, я накинула ей на шею цепь. «Легче?» стала я с кровати и протянула ей руку. Идем, больше нечего бояться!» Неуверенно, но Лоэла все же вложила ладонь не в руку и медленно свесила ноги с кровати. Легким рывком я потянула ее на себя, И впервые за все время сестра встала на пол. Наверное, моей победоносной улыбкой можно было осветить весь дом.